Глава 321. Убийца внутри. Самое последнее убийство, имевшее отношение к кровавым жертвоприношениям в Шанхае, произошло не слишком далеко от здания Шанхайского экстрабюро, всего в 10 минутах езды. Это был крупный жилой комплекс, в котором проживало более 50 тысяч человек. Большинство из них составляло молодежь, которая приехала из других провинций в Шанхай на заработки. К этому большинству принадлежало и пострадавшее. Ей было всего 22 года, она только в этом году окончила университет, проживала в одноместной квартире и была обнаружена лишь спустя два дня после смерти. Когда Цзуи и два следователя Шанхайского экстрабюро вошли в жилой дом, там на страже стояла местная полиция. Лифтовый холл и эвакуационный путь были перекрыты полицейскими сигнальными лентами. Предъявив свои удостоверения, трое людей вошли в квартиру. Эта одноместная квартира занимала небольшую площадь, Мянял сорока квадратных метров, но была выполнена в стиле лофт, делилась на два этажа. Свет внутри был выключен, было довольно тускло. Как только люди вошли, в лицо ударил тошнотворный запах крови. Сяо Ванда достала из сумочки несколько масок, сперва сама надела, затем передала Цзуй и Сяо Джану. От зуи, отмахнувшись, отказался. Держа Тайка за поводок, он вошел в гостиную. О, -о Таик тихо завел. В этом вое слышались настороженности отвращения. Адзуи прищурился. Он заметил на ламинированном полу нарисованный кровью запутанный рисунок. Уже давно засохшие тёмно-коричневые кровавые линии выглядели очень зловеще. Адзуи легко установил, что данный рисунок – устройство призыва существ из других миров, только это была максимально упрощённая версия. Труп уже убрали, однако Адзуи отчётливо ощущал густой запах страданий. Он прежде видел фотографии по делу и мог представить, каким мучениям подверглась потерпевшая. Взгляд Зуи упал на висевшую на стене рамку. На фотографии была изображена молодая девушка, чья красивая и очаровательная улыбка в полной мере демонстрировала юность и жизнерадостность. «Вот место преступления!» Вошедший следом Сяо Джан сказал. «Ну и что тут ваш щенок сможет?» Зуи внезапно обернулся и своим ледяным взглядом будто пронзил душу Сяо Джана. Сяо Джан остолбенел. Насмешливые слова, которые ему хотелось произнести, застрелив в горле, отчего у него перехватило дыхание. Его охватил неописуемый ужас. Он чувствовал себя так, будто упал в бездну. Руки и ноги закостенели. Он лишился способности мыслить. В голове царила пустота. Цзуи спустя мгновение отвел от него взгляд, присел на корточки и легонько похлопал Тайка по голове. «Ищи!» «Гав!» Тайк завеляв хвостиком поднял голову и строительно пошмыгал носом, после чего развернулся и побежал к выходу. Эдзуи встал, сказав. «Уходим». «Так быстро?» Только что вошедшая Сео слегка растерялась. «Консультант Зо, куда теперь?» «Следуем за ним». отзои произнес. Он уже запомнил запах убийцы. Сео не решалась поверить. «А?» «Собачье обоняние превосходит человеческое в сотни раз». Собаки намного лучше чувствуют некоторые запахи, чем люди, тренированная натренированная ищейка в этом плане не имеет себе равных. Но шанхайская полиция хоть и использовала ищейк в деле о кровавых жертвоприношениях, однако носы этих животных полностью утрачивали чувствительность из-за чрезмерно сильного запаха крови, поэтому так и не удалось ничего добиться. Сё Ван отлично об этом знала, ей казалось невообразимым, что щенок Цзои, побывав меньше минуты в помещении, сумел запомнить запах убийцы. Неужели правда? Видя, что Цзуи вышел, Сяо Ван немедленно толкнула своего оцепеневшего коллегу. «Пойдём». Этот толчок привёл Сяо Джана в чувство, он вдруг сделал глубокий выдох, рассеянный взгляд сосредоточился, он обнаружил, что весь покрылся холодным потом, всего один мимолетный взгляд Цзуи привёл его в дикий ужас. «Что такое?» Сяо Ван, заметив его странное состояние, изумлённо спросила. «Ты будто призрака увидел? «Ничего, ничего». Сяо Джан быстро вытер пот со лба, сказав, «Мы уходим». Оба человека вслед за Цзуи покинули жилое здание. Вновь в джип, Цзуи опустил окно переднего пассажирского сиденья. Тайк, зацепившись за дверцу, старательно высунул голову из окна. Из-за слишком маленького роста его задние лапы не доставали до сиденья и свисали сверху. При виде такой картины Сяо Ван хотелось рассмеяться, а Сяо Джан сидел смирно, не решаясь даже часто дышать. Он вел себя необычайно скромно и тихо. Цзуи, совершенно не обращая внимания на обоих людей, посредством духовного общения с Тайком непрерывно менял направление движения автомобиля и пробирался сквозь бурлящий транспортный поток. Спустя больше получаса езды джип въехал в старый район Шанхая, который в прошлом назывался «Дьявольский город». Здесь было сосредоточено более 80% шанхайских зданий, относившихся к периоду новой истории. Многие из них являлись охраняемыми памятниками культуры. По обеим сторонам дороги виднелись большие столетние деревья. Старый котоджи, башни многоэтажные знания молча сообщали об лом величии. Джип свернул на скромную улочку и проехал по длинной аллее. В конце дороги располагалась вилла. Адзуи поехал медленней. Сяо Ван с удивлением широко раскрыла глаза. «Зачем мы здесь?» Адзуи спросил. «Вы бывали здесь?» Была однажды». Села Ван немного поколебавшись произнесла: "Впереди усадьба роду Дуань". Изначально под усадьбой подразумевалось жилище в сельской местности с огромной площадью земли. Впоследствии понятие расширилось до владения императорской семьи, аристократии и богатых семей. В настоящее время понятие усадьба стало еще шире, но везде присутствовала одна общая особенность: достаточно большая территория. Местность с довольно большой площадью озеленения можно было называть усадьбой. Если в Шанхае, где земля навес золота, в старом районе Дьявольского города у кого-то есть частная усадьба, что это означает? Это означает, что там проживает действительно богатая семья. Зия остановил машину перед воротами усадьбы Рода Дюань. На изящных кованых воротах висел огромный рогляв счастья. Возле дороги стояли Rolls-Royce, Bentley, Mercedes-Benz и другие роскошные автомобили. Капот белого Rolls-Royce был усыпан розами. В центре капота возвышались мультяшная пара человечков в костюме и свадебном платье. Это, вне всякого сомнения, был свадебный автомобиль, а в усадьбе Рододюань сейчас проходила свадьба. Адзуи вышел из машины, после чего вывел Тайка наружу. «Гав!» Едва спустившись на землю, Тайк гавкнул на ворота. Адзуи кивнул. «Убийца внутри!» Сяо Ван и Сяо Джан обменялись растерянными взглядами, чувствуя себя так, точно скоро наступит конец света. Дело приняло серьёзный оборот.